Глава 17 Встреча. Дальнейший путь до высокогорного аула Светлана провела словно в полусне. Мелькали городки, поселки, лица горцев. За окном машины проносились, сменяя друг друга удивительные пейзажи. А она могла думать только об одном — о маме Клеопатре. Как они встретятся? Как она выглядит, мамочка? В коляске с перебинтованной головой А может, она вообще без сознания? Остались позади и морской порт Поти, и шумная грузинская столица, вся в обрывках предвыборных плакатов, в неоновой рекламе, старательно копирующей западную. Джип проворно мчался по горной дороге, с каждым витком поднимаясь все выше. Тамара негромко продекламировала. «Анакондой в горах извивалась дорога», Навивалась на пике, ныряла в провалы, «Ненасытная, стой, погоди хоть немного!» А вокруг словно плавают темные скалы. Шалва только недовольно покрутил головой. Он не любил поэзию. Зато Тамара обожала и знала много стихов. «Тетя Тамара, а что это такое анаконда?» — спросила Света. «Это такая большая змея, деточка», — пояснила негромко Тамара. «В Южной Америке водится», — добавил Шалва, не отрывая взгляд от дороги. За время пути он успел проникнуться симпатией к этой девчонке, дерзкой, своевольной, по большей части молчаливой, с большими лучистыми глазами, в которых светилась недетская грусть. «А как там дальше, тетя Тамара?» — неожиданно спросила Светлана. И Тамара нараспев прочитала. Беспощадная жжет свирепей торквимады и стоит палачом над землей небогатой, но усталое сердце не просит пощады. Не прошу уж и я, изможденный ходатай. Здесь было много непонятных слов, но спросить Света не успела. Дорога нырнула в узкую горную расщелину, на дне которой показался поселок. У одной из калиток шалва притормозил. Машина подняла за собой большой шлейф пыли. К джипу подошли Шота и его водитель-телохранитель Гога. Первым вышел из машины Шалва, затем выпорхнула Тамара. Светлана только придвинулась к краю сиденья, при виде чужих людей ее охватила внезапная робость. Шалва вытянулся перед Шотой и отрапортовал, что задание выполнено. «Без происшествий?» – спросил Шота – «Бес». «Не наследил? Хвост не приволокли?» – строго спросил Шата. «Нет, хвоста не заметили», – почти одновременно ответили Тамара и Шалва. «Ну хорошо». Пока они разговаривали на грузинском, Светлана успела внимательно рассмотреть Шату. Он был высок, крепок, красив. Черный, как смоль кудри, широкие плечи, держался прямо, в руках чувствовалась недюжинная сила. Он подошел к машине, распахнул дверцу и внимательно посмотрел на девочку. Затем произнес странно прозвучавшие слова. «Здравствуй, дочка». «Здравствуйте», — нерешительно ответила она, все еще не решаясь выйти. Тогда он взял ее за руку, осторожно, как некую драгоценность, и помог выйти из машины. «Как себя чувствуешь?» «Хорошо». «Света». «Светлая». — повторил Шата. Низкий голос его звучал мягко, бархатисто. Неожиданно он взял ее на руки и поцеловал в щеку, царапая щетиной. Света, у которой все еще не растаяло недоверие, отворачивалась, вырывалась, но не изо всех сил, а как бы понарошку. Красавец Шата ей понравился. Почему он зовет ее дочкой? Шата еще раз поцеловал ее и осторожно опустил на землю. «Где мама?» – тихонько спросила Светлана, оглядывая двор. Шата посмотрел на Тамару. «Ты все ей рассказала?» «Все, господин Шата». «Твоя мама Клеопатра больна, очень больна», – обратился к девочке Шата. Голос его зазвучал глухо. «Помоги нам, Светочка, вылечить твою мамочку». Он помолчал и добавил, «Только ты можешь поднять ее с постели». Света, из под лобья, молча кивнула. Все это время она о чем-то напряженно думала. Затем вся группа, вперед которой шагал Шата, держа Свету за руку, направилась к дому. Рядом с высоким крытым крыльцом стояла коляска. В ней полулежала Клеопатра. Светлана сразу узнала маму. Ноги девочки подкосились, а она побледнела. Глаза матери были широко открыты. Они глядели на мир, не мигая. Казалось, она селится рассмотреть что-то, невидимое для других. Рядом копалась в песочнице маленькая девчушка, деловито насыпая совком в ведерко золотистый песок, влажный от недавнего дождя. Оцепенение у Светы длилось всего несколько секунд. Она вырвала руку у шаты и бросилась к коляске. «Мама, мамочка, милая, любимая!» Света засыпала маму горячими поцелуями. «Я так искала тебя, родная моя! Так скучала без тебя!» Тело Клеопатры дрогнуло, губы приоткрылись. Она шевельнула головой и перевела взгляд на Свету. «Я так давно тебя не видела!» Продолжала прочитать Светлана. Она бросилась на грудь Клеопатры и изо всех сил обняла ее. «Мамочка, любименькая, родненькая, мне без тебя было так плохо!» В глазах Клеопатры появились слезы. По лицу пробежала дрожь, но она все еще молчала. Остальные, не вмешиваясь, молча наблюдали за встречей дочки с матерью. Шалва стоял, скрестив руки на груди. Тамара смотрела так, словно хотела вот-вот вмешаться в происходящее. Но Шата, предостерегающе взяла ее за руку и сделал знак не вмешиваться. «Мамочка!» «Неужели ты не узнаешь меня? Это же я, Света!» Дочь продолжала тормошить Нино, обильно поливая ее лицо горячими слезами. И вдруг из горла Клеопатры вырвался хриплый надрывный крик. «Доченька!» Клеопатра вдруг медленно, как бы неуверенно, приподняла руку и положила ее на подрагивающее отрыдание плечи девочки. Стоящие вокруг переглянулись. «Мамочка, я нашла тебя!» «Я никому не отдам тебя, буду всегда рядом, всегда вместе», еще громче запрочитала Света. Так же медленно, какими-то рывками, поднялась вторая рука Клеопатры и вновь легла на плечи дочери. Теперь обе они, обнявшись, громко плакали на взрыд. Из груди Клеопатры вырывались скорее стоны, но между ними все хорошо расслышали «Доченька». Шатан, наблюдавший за этой сценой, От напряжения так сдавил сотовый телефон, оказавшийся в руках, что тот рассыпался. Непроизвольно он, подбежав к обеим, начал их обнимать, приговаривая «Милые мои, родные!». От волнения он начал путать грузинские и русские слова. «О, Боже, Боже, благодарю тебя! Я знал, я верил, что так получится!». Потом Шата выпрямился, смахнул с глаз набежавшую слезу и добавил «Благословенная минута!». Теперь я счастлив так, как никогда в жизни. Клеопатра слабо улыбнулась. Губы ее шевелились, но речь была очень тихой и не совсем понятной. К ним приблизилась Дашенька. Молча, как зачарованная, она наблюдала эту сцену. Клеопатра увидела ее, пальцами подозвала к себе, сняла руку с плеча Светы и положила на головку Даши. Теперь все трое, обнявшись, плакали от радости. На крыльце показались родители Шаты. Смущенно улыбаясь, они вместе с Тамарой, Шалвой и Гоги наблюдали за всем происходящим. Тамара, за время пути успевшая привязаться к девочке, плакала, не стыдясь и не сдерживая своих слез. На лицах родителей Шаты разгоралась, как утренняя заря радостная улыбка, ибо на их глазах совершалось подлинное чудо. Они поняли, что Шата, их сын, которым они гордились, обрел и осуществил, наконец, свою мечту, что он счастлив. А значит, счастливы и они».